Если вернуться к замыслу Гиммлера, к чёрному ордену, как вы можете реконструировать его понимание мира невидимого, мира, так сказать, экстрасенсорного? Что ему удалось? Приграл ли он, потому что партнёры были такие? Или сам оккультный проект был обречён? Это многоплановый вопрос, многослойный. Начните со стопов его карьеры, когда возникла идея создать в 19-е цели круглого стола. Недавно я написал книгу под названием "Третий акт" и приступил к её экранизации, снял несколько серий. Книга отчасти посвящена этой теме, что касается глубинных мотиваций Гиммлера, Гитлера и прочих. Во-первых, нельзя обойти вниманием тот архетипический культурный пласт, который в сознании многих поднял Рихард Вагнер. Ведь хотя бы реализованную в сес мифологию круга стола. Мы привыкли читать Ехо Вагнера просто любимым композитором Гитлера. Мне казало его оперы я те в течение жизни слушал 100 и более раз. Но ведь Вагнер он был моцоном, конечно. Являлся автором очень важных исторических произведений. В своей книге Нибелунги, например, он взял за основу древнюю народическую мифологию Нибелунги, утерянное сокровище, возвращение героя, и встроил её в реальную историю. Наследником Нибелунгов становятся Карл Великий и его последователи. Идея расширения жизненного пространства, движения на восток, всё это есть у Вагнера. Гиммлер был из числа людей, которые от всего этого происходят приходили в Себе. А Вагнер мифологический предок? Да. Когда сознание народа этой мифологией было поддержано харизмой талантливого актёра Гитлера, э, всеми этими бесконечными театрализованными праздниками и шествиями, то произошла сильнейшая вспышка психофизической энергии. Она выплеснулась в родливых формах. Эффективность технологических аппаратов это вопрос открытый, а вот энергия мифа оказалась страшной реальностью. Что же касается психотроники, то нам попадались почеркушки бригадеров СС Виллигута, который некоторое время пользовался большим влиянием на Гиммлера. Эти документы я привожу в третьем акте. Как утверждают некоторые исследователи, Карл Майе Велегут на основе знаний из зашифрованных рунических письме сумел восстановить те самые техномагические аппараты. Среди этих документов графические изображения неких тонких процессов полей, которые имеют спиралеобразную форму. Сейчас они называются торсионными полями. В начале 90-х годов Комитет по науке и технике Верховного Совета СССР начал бороться с лженауками, и среди них была психоаксеология. Тогда всплыла информация о том, что на эти цели военными спецслужбами и другими ведомствами было потрачено 500 млн полунарестных ещё до реформированных рублей. В основном финансирование шло через организацию под названием Вент, которой руководил доктор Акимов, главный теоретик тесных полей. По стояния Пройдена Говрехи, закручивающиеся поля Виллегута очень похожи на тесные поля Акимова, или взять так называемые кристаллы воли. Специалисты Анэнерби отмечали, что в где-то в районе гипофиза Гипофизы. Существуют кристаллические образования, воздействуя на которые якобы можно влиять на человеческое поведение. И вот мы читаем советский академический журнал 80-х. В нем военный специалист, покло... полковник Богданов, описывает именно такие кристаллические образования. Не знаю, насколько все это ценно с точки зрения науки, но параллели очевидны. Я это называю наследством умешего колдуна. Знаете почему? В современной этнографии есть разделы под названием заговоры и заклинательное искусство. Изучается опыт ведьм и колдунов. Учёные ездят в экспедиции, берут интервью и публикуют сборники. Вот вам типичная ситуация. Она описана ещё XIX веком. Когда колдун готовится умирать, он заботится о том, кому передать свой гобезе. Иначе, говорят, ту силу, которая ему помогает. Не передав, мучается, но не может умереть. Спросите колдуню, как ты научилась своему искусству? Откуда знаешь, что нужно шептать, чтобы больному помогло или показалось, что помогло? Ведь это действует. Если бы не действовало, то давно бы подобные практики умерли. А она говорит: У меня дедушка умирал и говорит: "Анюта, подойди". А от него все шарахались. Анюта дала ему стакан воды. Ему дала стакан воды, а он мне руку пожал. И я сразу стала всё знать. А он тут же помер. В чём параллель с этим Рейхом? Когда скончался третий рейх, то игу руку успели пожать. Я думаю, и наши американцы вот любопытная Виталий Когда шёл нейренберский процесс, в составе американской делегации работал некий доктор Камерон. Он интересовался именно исследованиями, связанными с влиянием на сознание. Э после войны Ален Даллес назначил Камерона руководителем американской психотонной программы. Уже после появились разоблачительные публикации в Нью-Йорк Таймс, начались скандалы, связанные с экспериментами по прорванию мозгов, так называемая программа МК-Ультра. Они экспериментировали в основном над людьми наименее социально защищенными, вот иммигрантами, над больными в госпиталях и так далее. Вот такая линия колдовского наследства пошла за океаном. Э, представим, что не случилось бы капитуляции Германии. Какой вам видится карьера Гиммлера году этот в 1965-м? Защищённые годы из маленьких охранных отрядов по Азии, рождён SS превратился в настоящую империю со своими войсками, миллионными к концу войны. Был даже SS-ский проект Согласно катольному гид считался национальным лидером, а интернациональный масштаб переходил к ООН СССР. Планировалось создание образцовое сосовского государства Бургундия. Как действовали в мире в США, в Японии, Китай и Германия, может быть, и в СССР, сеть полутени выхлить и не вых из совсем закрытых структур. Какая между ними была борьба? На такие темы очень смело засуждает Александр Гельевич Дугин. Он человек, конечно, талантливый и с большой фантазией. Об этом говорится и в его книге «Конспирология». На самом деле для нас совершенно закрыт геометрический мир тайных обществ Японии и Китая.